Поездка в Москву. Как не упирался княжеч Никита, все же он был закутан в платки и в шубу и усажен в вазок. Он так плакал и бился, что княгиня, стоявшая на крыльце, уж стала колебаться. Не оставит ли его еще на несколько деньков? Три сытых коня, стук заплетенными гривами, запряженные гуськом один за другим, натягивая по стромки потащили по глубокому скрипучему снегу тяжелый крытый вазок. На переднем коне сидел верхом вершник и, громко вскрикивая, хлопал бичом, сгоняя с дороги ехавших навстречу крестьян. За воском верхом на мохнатом гнедом коньке скакал дядь Филатыч с длинной тяжелой пищалью за спиной. Вскоре после отъезда Никиты тронулся и обоз из десяти саней. По господскому приказу крестьяне везли в Москву мешки с зерном, катки моченых яблок, брусники и соленых груздей свиные окорока, мешки с битыми гусями и курами, воз рыбы сушеной, телячьи и свиные туши. Все это было бережно перевязано, чтобы в пути ничего не пропало из господского добра. С этим обозом отправился в Москву Микитка. Дорога шла то мимо засыпанных снегом пашин, то старым густым лесом, где водились и олени, и лоси, и медведи, и другие звери. Лес кругом был заповедный, царский. В нем под страхом казни воспрещалось кому-либо охотиться, кроме царя. На снегу виднелись всякие звериные следы. Несколько раз трусцой перебегала дорогу рыжие осторожные лисица, и, взбивая снег, проносились перепуганные длинноухие зайцы. Чем ближе к столице, тем больше попадалось и отдельных путников, и целых обозов, и все это постепенно образовало длинную вереницу саней, направлявшихся в сторону Москвы. Везли и дрова, и сено, и несчетные кули с мукой или зерном, и телячьи мороженые туши — все, что нужно для многолюдной Москвы. Дорога была изъезженная, вся в рытвинах и ухабах. Часто встречались вазы с сеном, повалившиеся на бок, и возщики с помощью других путников пытались их поставить на полозья. В одном месте опрокинулись сани с дровами, и возщик, сбросив на снег зипун, готовился снова приняться за их укладку. Впереди, что и дело, слышались крики «Берегись! ажгу! Сворачивай!» Крестьяне торопливо хлестали своих маленьких лошадок и съезжали с вазами в сторону. А навстречу мчались кони, и мимо проносился вазок, обитый красным сукном. В открытое окошечко выглядывало на и набеленное лицо знатной боярыни в соболе шапке или сдвинутые брови бородатого сурового воеводы. Плохо приходилось тому, кто зазевался и не поторопился свернуть с дороги. На него наскакивали боярские слуги и, настигав возщика плетьми, расцепляли сани. Тройка уносилась дальше с криком «Берегись!». Раза три по пути возщики задерживались на заставах. Стрельцы, вооруженные пищалями, опрашивали всех. «Ты чей будешь? Зачем куда едешь?» Возщики медленно доставали из подкладки шапок, завернутые в тряпицы проезжие грамоты с закоптелым оттиском печати. Митькина лошадь была маленькая, с взъерошенной шерстью. Он шел рядом с ней, держа в руках хворостину и покрикивал на нее, как заправский возчик. Но, роди моя, ли любезная. Чего оглядываешься? Кнута, что ли, захотела? Лошадь равномерно шагая тащила розвальни. Когда дорога спускалась под гору, Микитка подсаживался на свиные туши. Весь обоз скатывался рысью, а потом в гору лошади опять шли мерным шагом. Микитка тогда присоединялся к другим возчикам, шедшим гурьбой, слушал их разговоры о возможном набеге казанских или крымских татар, о новых царских указах. Все в дороге казалось Микитке и новым, и занятным. Он жадно всматривался в туманную даль, ожидая скоро увидеть Москву.